«Остыло? Уже можем поговорить?» «О чем?» «О нас. О стариках, которые считают, что мы должны, как животные, спариваться по свистку». И уселся рядом с ней на траву. Она, чуть помедлив, повторила мою позу. «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем об этом говорить?» «Зачем тебе об этом говорить?» «У тебя что? Выбор есть?» «У всех есть». «Очень смешно». «Поясни». Ты дня без клана не продержишься. Сожрут соседи или свои же. Ну не знаю. Я почти неделю отландских поблаговещенску бегал. И свалил бы, если бы не ликвидатор китайский. Я специально поднял эту не самую приятную для меня тему, будившую неприятные воспоминания. Зато сыграл на извечном женском любопытстве и не прогадал. Инга держалась меньше минуты, а потом попросила: "Расскажешь Она уже поняла, что кувырканий на траве у нас не случится. Успела облегченно по этому поводу выдохнуть, обидеться на отказ, вернуть самообладание и, наконец, вошла в то эмоциональное состояние, которое мне требовалось. «Да чего там рассказывать?» Максимально небрежным тоном произнес я. «Я же не в клане родился. Вся эта фигня с суперсилами на меня обрушилась внезапно. Началось с того, что я две недели просто пропустил». Ничего о них вспомнить не могу, даже сейчас. И начал выкладывать ей тщательно отредактированную историю о том, как обычный благовещенский студент стал обладателем редкого и почти неизученного типа генетического развития. Много, конечно, пришлось опустить, незачем ей про ту же Люсю знать, и про то, на чем меня ланские взяли. Главное было заставить ее не видеть во мне противника, и с этой задачей я справился минут за пятнадцать. После чего, послушав ее ахи-охи, сопровождающиеся заверением, что у них тут все гораздо скучнее, приступил к расспросу девчонки. Интересовало меня многое, но сперва решил пройтись по тонкому льду. Со всевозможными реверансами уточнил у Инги о том, что она получает в клане от договорного брака со мной и по какому принципу ее вообще выбрали. Тип наставника самый пластичный. Мы же вроде целителей и не только для новусов. Лучше всего приспосабливаемся, подстраиваемся, это у нас в генах. К тому же дети, которые рождаются от таких, как я, всегда гарантированно новусы. Причем неважно, кто был отцом. От мужчины, конечно, тоже много зависит, но в основном тип. А как выбирали? Из четвертых в клане я самый сильный носитель типа. И что? Ты даже не спорила? А смысл, Вань? Ну, отказалась бы я. Никто ведь и не заставлял, другая бы пришла. Это ведь шанс для таких, как я, хоть как-то подняться, хоть за счет ребенка. А если гибрид родишь, вообще, считай, будущее себе обеспечила «То есть других социальных лифтов у вас в клане нет?» – уточнил я, ставя плюсик рядом с рассказом аналитика. Выходило, что не врал он. «Не так, чтобы нет, но наставники, понимаешь, Мы вообще по типу больше на обслуживание своих заточены. Аналитики могут и за пределами клана работать, войны тоже, дипломаты тем более, а мы... Ну да, можем лечить, но максимально эффективно только новусов, а с людьми современная техника лучше наших пасов справляется. Ну, разве что с диагностикой мы впереди. Да и так себе это карьера. Врачом много не заработаешь, по крайней мере на старте. А пока имя сделаешь... Пол жизни пройдет. Не все на это готовы. Ну да, с ребенком проще. Вот только давай без осуждения. Не вам, мужикам, об этом судить. Что у нас, что у Челов. Типичный мужской мир. Вам все пути открыты. Челов? Людей, в смысле. У одного фантаста в книжке так людей называли. Вот и прилипло. Ясно. А можешь мне про гибридов больше рассказать? Зачем? С подозрением глянула на меня девушка. «За тем, что я полный нуб, а кем потенциально способен стать мой ребенок, очень интересно». А – -а -а", протянула она. Голос, как я заметил, значительно похолодел. «Инга, я сейчас не про тебя и меня, а вообще». «Ага, вообще. Знаю я вас. Чел, новус, у мужиков одно на уме». «Ну так-то да, глупо спорить», – хохотнул я и вспомнил фразу, вычитанную недавно, но строго по согласию. Девушка ответила неуверенной улыбкой, но про гибридов рассказала. «Не очень много, правда. Чуть больше, чем я уже знал или догадывался». По ее словам, кланы просто с ума сходили по селекции, стремясь родить в своих рядах мультиклассового персонажа. В смысле вроде меня, чтобы не на узкие задачки был нацелен, а мог в разных областях быть талантливым. Выходило пока не очень, но новусы не сдавались. С моим появлением шансы на успех, как я понял, Возросли. Вот и причина моей популярности. Пока же рождались новые типы, но никак не многозадачные юниты. Псионы, как тот же Андрей. Кинетики, вроде того пацана из поместья Ландских, стреляющего камешком. И пустые. Последний термин ничего такого страшного не обозначал. Кстати, так называли обычных людей, родившихся от союза мутантов. Таких детишек обычно сдавали в детдом. Приглядывали лет до пяти-шести и если способности к тому времени не проявлялись, забывали. Больше узнать не удалось. То ли информация относилась к разряду стратегической, и за здорово живешь чужаку ее никто сообщать не станет, то ли Инга и сама ничего толком про гибридов не знала. В смысле, как они появляются и почему. Хотя последний вариант сомнителен. Не в обществе, где женщины рассчитывают изменить свое будущее с помощью рождения такого ребенка. Я давить не стал и сменил тему на другую, как вообще живется не особенно востребованным новусом четвертого поколения в рамках клана. Ничего особенно ценного не узнал, но стал куда лучше понимать общество суперов. Дьявол, как говорят, кроется в деталях. Потом мы решили, что погуляли достаточно, отправились обратно. По пути я достраивал в голове схему того, что удалось узнать сегодня и приходил к заключению, что заговорщики все-таки не врали. У них тут все действительно очень грустно в плане самореализации. А значит, они вполне могут быть заинтересованы во мне, как в лидере. Непонятно, правда, как они намереваются это провернуть, но это можно выяснить и в процессе. Важнее другое. правы оказались не ляг с охотником, а жаба. А если она права, то у меня появился шанс. Не слишком хороший, но всяко лучше, чем выступать осеменителем в интересах ландских и надеяться что они и меня за это когда-нибудь поблагодарят. Свой клан – это, конечно, не совсем то, к чему я стремился, но куда лучше предыдущих моих планов, если выгорит, конечно. А вообще, забавно выходило, новый эволюционный вид возник, а новое мышление – нет. Люди так и остались людьми, несмотря на то, что получили в свое распоряжение силы, которыми, судя по всяким мифам, обладали полубоги. Все же разборки, интриги. Те же желания пролезть повыше и потеплее. Удивительно, что они еще до гражданской войны с таким не докатились. Старики, если оправ, вообще мух не ловят. Создали для себя все условия, живут припеваючи, о судьбах мира думают, о преемственность поколений не озаботились. А зря. На этом проколе ни одна человеческая империя распалась. Кстати, прости, что я опять к этой теме возвращаюсь. Просто подставить тебя не хочу. Остановил я девушку неподалеку от особняка, в котором проходил прием. «Тебе не прилетит за то, что ты ничего не сделала. Ну, мы... в смысле... в общем, ты поняла». После того, как мы с Ингой немного подружились, говорить напрямую о договорном сексе стало как-то неудобно. Но она действительно все поняла. Женщина же. Улыбнулась даже покровительственно. «Не прилетит. Я тебе позвоню. Договоримся о встрече». И ушла оставив меня глупо хлопать глазами. «Вот все вроде сделал, чтобы на меня не смотрели, как на объект плотского интереса, а она все равно свидание назначила. Как у них у женщин вообще в голове все работает?»